Пятью годами ранее. Между нами стояла доска для игры в 12 линий, фигуры расставлены, кости в стаканчике готовы. Я знал правила достаточно хорошо, в анкрате была почти такая же игра под названием Баттамон. Пока Юсуф объяснял, как играть, я изучал его и взвешивал свои возможности. То, как он говорил об игре, о комбинациях, шансах и основных стратегиях, выдавало в нем матемага. «Если бы не зубы, правда, я бы не справился и не сложил бы 2 и два». «Почему ты не ходишь первым?» – спросил я. Он взял стаканчик и встряхнул кости. Конечно, они все посчитали, воспользовались магией и поняли, что я приеду. Предсказали ли они это с точностью или просто наметили пути, которыми я могу прибыть, наделили их вероятностями и, соответственно, распределили ресурсы, в любом случае было не очень-то приятно обнаружить, что являешься предметом их вычислений». Юсуф бросил кости. 3 и Его рука двигалась так быстро, что за ней едва можно было проследить, совершая ходы на доске. «Не рассчитывай, что я сыграю хорошо. Я медленно учусь». Я взял у него стаканчик с костями. Мавр, похоже, расслабился. Он мог позволить себе это, коль скоро вычислил меня и раньше меня узнавал, что я буду делать. Сколько досок покрыли они своими уравнениями, сколько людей передавали друг другу свои расчёты, чтобы уравновесить и упростить условия. «Знали ли они уже, в какой момент я выхвачу меч и атакую? Стоял ли уже у темного окна на готове человек с арбалетом, целясь туда, где вскоре окажусь я? Знали ли они час, когда я захочу ускользнуть, и направление, которое я выберу? Если все они были искусны, как колосади, я бы не удивился, обнаружив, что уже записаны слова, готовые сорваться с моих губ». «Ну, это никуда не годится». «Один и два». Я подвинул свои фигуры. Юсуф встряхнул кости. Вокруг нас мужчины играли, курили, потягивали темное горькое питье. Время от времени кто-то оглядывался на меня, морщинистый и загорелый, как правило, скорее уже седой, чем черноволосый. Здесь никто не улыбался путнику. По этим нелюбопытным глазам невозможно было ничего прочесть. Я подумал, интересно, сколько из них работает на Колосаде? Все? Или только Юсуф и его слуга? Я мог встать и отправиться на Кишаф, все еще пришвартованный в бухте. Но они уже знали, решусь я на это или нет. С ума сойти. Юсуф бросил кости и сделал ход. Белые фигуры пронеслись по доске. Мне принесли чай, ему кофе. А трава? Я поднес напиток к губам. Апельсины? Сюда добавили цветы апельсинового дерева, подтвердил Юсуф. Если они хотели отравить меня, мальчик-слуга на Кишафе мог подсыпать яд в воду, которую принес для меня». Я приблизил чашку к губам, фарфоровую, тонкой работы, с узором из бриллиантов по краю. Наверное, я был нужен им как заложник в войне Эббенфаеда с моим дедом. Чай оказался вкусным. Я бросил кости и сделал ход, действуя медленнее, чем мог, чтобы запутать их. Следующие ходы Юсуфа показались мне неверными. Не то чтобы глупыми, просто слишком осторожными. Я напомнил себе, что даже матемаги ошибаются. Они хотели отравить деда, но он остался в живых. Они хотели продолжить дело ибнфоеда, но в итоге по всему Лошадиному берегу погибло больше дюжины знатных людей, и все это были бесчестные убийства, позорившие его дом. Я встряхнул кости. 6 и 4. Под столом мои пальцы обвили рукоять кинжала. «Знаешь, что я теперь сделаю, лорд Ясуф?» – спросил я. Я мог быстрее-быстрого вонзить кинжал ему в глотку. Медленная улыбка. «Нет, но догадываюсь…» Я сделал ход. Юсуф на миг задумался, прежде чем положить кости в стаканчик. Он наморщил лоб, хмурясь. Возможно, просчитывал другой вариант. Пока Мавр делал ход, я мысленно составил список. Список из шести возможных путей, которые могли бы выбрать другие. Первый. Райк. Протянуть руку, обхватить голову Юсуфа сзади и хорошенько приложить его лицом об стол. А потом будь что будет. Второй. Макин. Обзавестись новым другом. Подключить личное обаяние. Третий. Гаргот. Проложить себе путь без лишней суеты. Защитить тех, кто больше всего зависит от меня. Четвертый. Отец. Купить верность всех, кого только можно. Вершить справедливость, лишь бы это ничего не стоило. Вернуться домой и собраться с силами. Пятый. Гомст. Молиться об указаниях свыше. Последовать за Юсуфом, повиноваться правилам, бежать, когда представится возможность. Шестой. Сим. Не выказывать дерзость. Пойти с Юсуфом и его человеком. Убить их обоих в уединённом месте. Продолжать путь, переодевшись мавром. Кости снова перешли ко мне. Я взял одну. Если я доверюсь случаю, если допущу, чтобы Кости сделали выбор из самых невероятных вариантов, это может порвать сеть предсказаний, в которую меня поймали. «Может, если буду бросать по одной, я окажусь удачливее?» Сказал я. Юсуф улыбнулся, но промолчал, пристально глядя на меня. Я бросил Кость. «Предскажи это». «Два». «Подружиться?» «Да чтоб его». Я запустил второй кубик по столу. «Жребий брошен», как говаривал Цезарь. «Кость брошена. Привяжу к ней свою судьбу». Она бесконечно долго вращалась на уголке, потом скатилась со стола. Юсуф наклонился за ней и поднял. «Опять два?» «Проклятие». Я передвинул фигуры, надеясь, что что-нибудь да и придет в голову. Юсуф уже притворялся моим другом. Как превратить это во что-то настоящее, я не имел понятия. Вообще-то я даже не был уверен, что понимаю, в чем разница. Меня привлекло какое-то волнение среди белого зноя снаружи. Горбатый гигант в черном терзаемой толпой? Нет, это дети, оборванные дети окружили человека, тащившегося через площадь. Прошу прощения, Юсуф. Я встал и был вознагражден мгновенным замешательством в глазах Мавра. Короткие шаги и резкие повороты вывели меня из-за столов на солнце. Современный, в черной одежде, в опасно накренившейся шляпе, тащил чемодан. А дети дразнили его, кидались камешками и пытались забраться к нему в карманы. Дорог в беде. Я пожал плечами и зашагал к нему, подняв руки, вполне прилично изображая Райка до смерти пугающего цыплят. Дети разбежались, и Современный поскользнулся, в процессе потеряв шляпу. Я подобрал ее и держал наготове, когда он поднялся на ноги. «Марка Анстанта Савиналин из Золотого дома, Южное торговое отделение», сказал я. «Какого чёрта?» И я подал ему его дурацкую шляпу. На корабле я так и не смог понять, сколько ему примерно лет, и даже сейчас это было непросто. Под шляпой у Марка оказались зачесанные на бок жидкие светлые волосы, не скрывающие лысину, похожую на рыбье брюхо. Прическа эта демонстрировала дар самообмана. Такой человек мог простить себе что угодно. «Благодарю». В жизни не слышал, чтобы так неискренне благодарили. И Внимательно и с подозрением изучив свой головной убор, Марко водворил его на место и отряхнул пиджак. «Золотой дом не может позволить себе носильщика и телохранителя?» — спросил я, глядя, как из тени снова выглядывает пара самых отчаянных пацанят. «На этой набережной никто не говорил на имперском наречии», — нахмурился Марка. они не брали мои деньги». «Ну вот, я же уже говорил, я возьму их банкир». Я как мог изобразил дружелюбную улыбку. Не привык притворяться, что мне кто-то понравился. И я говорю на шести языках. Я не стал упоминать, что среди них нет мавританских, но, полагаю, жесты и уверенность весьма помогают преодолеть непонимание. «Нет», — сказал он так быстро, что я подумал, будто он понял, кто я такой, едва заметив меня своими маленькими черными глазками. «Я помогу вам бесплатно, безвозмездно, даром». Я попытался улыбнуться иначе, представляя, как это мог сделать сэр Макин, у которого на готове очередная шутка. Вы могли бы воспользоваться дружеской помощью Марка, разве нет? Наконец, все еще явно не доверяя мне, банкир натянуто улыбнулся. Улыбка эта была так же уродлива, как моя. Можете понести мой чемодан и найти для нас какой-то транспорт. Он протянул руку в белой матерчатой перчатке. Дорог. Я пожаловал руку, мягкую, и, несмотря на перчатку, влажную, и тут же выпустил. «И куда мы направляемся, Марка?» «В Хамаду», — он внятно выговорил это слово. «А что там в Хамаде?» Я пристально смотрел на это бледное лицо, снова задумавшись. «Это я играю в азартную игру, или случай играет со мной?» «Банковское дело», — сказал он, плотнее сжав тонкие губы. Я кивнул. У Ибн Фаеда имелась резиденция в Хамаде. В этом городе не могло быть банковского дела, которое не принадлежало бы ему. Чемодан банкира оказался куда тяжелее, чем я ожидал. Я взвалил его на спину и потащил к кофейне, невольно снова зауважав силу современного. Я хорошенько вспотел, прежде чем мы достигли тени. «Если немного покараулить чемодан, Марка, я извинюсь перед лордом Юсуфом». Я застал Юсуфа за изучением доски с чашкой кофе у губ. «Вы знаете, я не лорд, сэр Йорк». У нас есть собственные правители на северном побережье, султаны, калифы, императоры, разные. А рангом ниже множество принцев, больше, чем вы могли бы сосчитать, некоторые совсем нищие. Любой, кого вы встретите в шелках и драгоценностях, если он не назывался торговцем, принц. А еще ниже рангом, по крайней мере тех принцев, у которых есть земли и большие дома, друзья принцев. Обычно военные, а иногда мудрецы. Когда нас призывает наш покровитель, мы служим ему, а когда нет, мы свободные люди. Значит, ты будешь путешествовать с этим современным. Тебе надо бы отправиться ко мне домой, познакомиться с моими женами, поесть гранатов, отведать жареного павлина. Но ты не хочешь. Тогда отправляйся с этим типом и будь осторожен, друг мой. Такого человека здесь не ждут. С ним ничего плохого не сделают, но в пустыне трудно выжить без поддержки других людей». А чужаки вроде тебя, родом не из столь суровых земель, умрут на краю, даже не коснувшись песков. Я протянул руку, и он пожал ее своей, сухой и крепкой. «Иногда надо пользоваться шансом», — сказал я и поднял ближайшую кость. «Можно? Никогда не знаешь, вдруг что-то вроде этого спасет тебе жизнь?» «Иди с Богом, Йорган Крат, сказал он и снова принялся изучать доску.